Аделина. Я вернулась домой одна. Матвея вызвали в институт, какие-то формальности. Наскоро сообразив ужин, я, повинуясь какому-то внутреннему зову, вынула с верхней полки шкафа в кабинете один из дневников матери. Тот, где она иногда записывала свои мысли о личном, о нас с братом, об отце. Это была самая тонкая тетрадка из всех. Это лишний раз свидетельствовало об истинных ценностях моей мамы. Медицина и наука были для нее на первом месте, самым главным делом ее жизни, а мы — лишь сопутствующими факторами, зачастую мешавшими ей в карьере. Меня давно перестало обижать то, как мама вроде бы в шутку называла нас с братом «врачебными ошибками», имея в виду, что без нас ей было бы куда проще и легче двигаться по сложному пути женщины-хирурга, ученого и разработчика новых технологий операций. Но вот эта тетрадка в клетчатой потертой обложке иногда открывала мне мою маму совсем с другой стороны. Она страшно переживала, когда мы болели. Как любая мать, беспокоилась, что не может уделять нам много времени — и я вынуждена была вырасти куда раньше, чем должна бы. К счастью, она так и не узнала, как ее любимец Николенька в свое время едва не угробил и себя, и меня, и мою клинику пристрастием к азартным играм. А не то, я в этом была уверена, обвинила бы себя в этом. Сегодня мне захотелось найти в этой тетрадке что-то о себе, что-то такое, что даст мне понять. Нет. Я не такая, как мама. Она никогда не считала меня даже способной, а не то, что талантливой. И только в самом конце, когда болезнь Альцгеймера уже не выпускала ее из своих лап, совершенно стерев из памяти людей, события, места, мама в момент просветления обняла меня и сказала совершенно осмысленно, «Я очень тобой горжусь, Аделина». Это была единственная похвала в мой адрес, высказанная мамой вслух. Я со временем перестала ждать ее одобрения, перестала надеяться, что она признает за мной право на профессию, на то, что я достойна стоять у стола со скальпелем в руке. В какой-то момент я вдруг осознала, что если подчиню этому свою жизнь, то не смогу сделать ничего толкового, ничего достойного. И мне стало легче как будто я перестала соревноваться с собственной матерью, хотя никогда и не делала этого. Забравшись ногами на диван, я открыла тетрадь и, увидев мелкий мамин почерк, почему-то почувствовала, как щиплет в носу. Прошло много лет со дня ее смерти, но иногда на меня вот так накатывала тоска. Нет, мы с мамой никогда не были особенно близки, да что там, вообще не были». Но я очень ее любила. Родителей любят, безусловно, просто потому, что они родители. Мама — это мама. Она всегда самая красивая, самая добрая, самая лучшая. Аделина не радует. Я так надеялась, что она унаследует от меня хоть что-то, но нет. Она заурядная, такая же, как Эдуард. Будет лучше, если она выберет какую-то простую профессию. Не знаю, на парикмахера выучиться или что-то такое. Но в медицине ей делать нечего. Запись была датирована тем годом, когда мне исполнилось пять лет. Пять лет, и мама уже была уверена, что из меня никогда не получится врач. А что я должна была демонстрировать ей в этом возрасте? Препарировать лягушек? В то время я их отчаянно боялась, визжала не своим голосом, если вдруг в деревне у бабушки такая зеленая страшилка вдруг выскакивала мне под ноги из-под камней у колодца, например. Мама всегда мерила меня какой-то ей одной ведомой линейкой, не применяя ее однако, к Николеньке, уж не знаю почему. И эта невидимая линейка всегда выдавала один и тот же результат. Не способна, не может, не станет. В более маленьком возрасте я очень страдала от этого. Но, вырастая, поняла, что это глупо и бесполезно. Мама сама преподала мне этот урок. «Никому ничего не доказывай». И я придерживаюсь этой заповеди до сих пор. «Деля! Деля, ты где?» Раздался в коридоре голос Матвея, и я, сунув тетрадку под подушку дивана, вышла в коридор. «Я в кабинете была» даже не слышала как ты вошел все в порядке да там в ведомостях третьего курса какая то путаница вышла разбирались муж на ходуч мокнул меня в щеку направляясь в ванную из клиники новостей нет нет невзоров обещал держать в курсе но ты ведь знаешь я ивана жду он остался у калмыкова и хотел поговорить да о чем О том, что она при мне не пожелала сказать. Я сняла с крючка полотенце и протянула Матвею. «Не удалась твоя игра в детектива», — посмеялся муж, вытирая руки. ужином ты накормишь? Или в кулинара играть настроения не было?» «Ужином накормлю». «Знаешь, что мне не дает покоя?» Толмыкова на собеседовании не упомянула работу в обычной больнице, хотя в трудовой такая запись есть. «Почему?» «Могла подумать, что тебя работа в непрофильной клинике может подтолкнуть к решению не брать ее. Садясь за стол, сказал Матвей. «Что за чушь? Она анестезиолог, а не хирург. Какая разница, где она наркоз давала? Это мало чем отличается. Так ведь?» «Так. Но это не отменяет желание Калмыковой понравиться тебе». «Матвей». «Ну я мужчина, что ли, чтобы она мне нравилась?» Кстати, а тебе никогда не казалось странным, что она довольно громко говорит и все время старается встать так, чтобы видеть лицо собеседника? Вдруг вспомнила я, замирая с ложкой над сковородой. Матвей нахмурился. Слушай, а ведь правда, меня иной раз это здорово раздражало, как будто она старается громким голосом свою мысль пояснее донести. Так делают люди с нарушением слуха. Да, ты права. Но надо спросить еще у кого-то. Мы с тобой можем быть предвзяты. Мы уже закончили ужинать и собирались пить чай, когда раздался звонок в домофон. Это приехал Иващенко. Впервые за все время я видела Ивана в таком возбужденном состоянии. Обычно наш психолог был чуть вялым, отстраненным и каким-то даже несобранным. Сегодня же он буквально влетел в нашу квартиру. Из порога заговорил, не тратя время на этикетные расшаркивания. «Вы были правы, Адалина Эдуардовна. Калмыкова замешана в чем то и теперь ей мстят». «Стоп, стоп!» — прервал его Матвей. «Давайте-ка за стол, Иван Владимирович. За чаем спокойно поговорим. Чувствую, новости у вас интересные». «Интересные? Да это криминальный сериал, если хотите знать». Послушно подчиняясь руке Матвея, отталкивавший его в сторону кухни, продолжал Иван. «А сегодня у Калмыковой пропал сын». «Как пропал?» — выдохнула я, в одну секунду представив, что испытала в этот момент Инна. «В лагере. Он там отдыхает со своей секцией плавания. И примерно в обед воспитатель отряда обнаружила, что мальчика нет. Она позвонила Калмыковой в тот момент, когда я к ней поднялся». Ну, вы помните, Аделина Эдуардовна, вы поехали в клинику, а я решил вернуться, обернулся Иващенко ко мне. Да-да. И что, мальчик нашелся? Пока нет. Поиски организовали. Там полиция и отряд добровольцев. Я тоже хотел с ними, но Ина Алексеевна очень просила не вмешиваться. Кстати, пока мы с ней ехали в лагерь, она очень много мне рассказала. Я понимаю, что воспользовался ее состоянием, но... В общем, Аделина Эдуардовна оказалась права. А я вспомнил, о чем речь, обхватив кружку с чаем, которую я поставила перед ним, проговорил Иван. Три с небольшим года назад было довольно громкое дело. Пропала жена депутата Сурикова. Он рвал и металл, поднял на уши всех. А потом... Хирургическая бригада одной из пластических клиник вдруг в полном составе увольняется, а через некоторое время в Подмосковье находят труп Влада Локтева, хирурга. «Вообще не вижу связи», — поморщилась я. «И ничего не понимаю. Причем тут депутат этот и жена его?» «Да говорят, что она сбежала с любовником, а тот решил ей скоренько внешность сменить. Но это не точно. Так, на уровне слухов». Но фамилию Локтива сегодня называла Инна в своем монологе, несколько раз называла, понимаете? И про смерть его упомянула тоже. А откуда ей об этом знать? В одной клинике работали. Мог кто-то из бывших коллег сказать, пожала я плечами. Нет, замотал головой Иващенко. Она совершенно конкретно произнесла фразу А потом я увидела фото мертвого локтива. Я это очень четко запомнил фотографию понимаете значит кто-то ей прислал и о чем это говорит иван обвел нас победоносным взглядом и сделал большой глоток чая обжегся и закашлялся матвей встал из-за стола и переместился к окну чуть приподнял римскую штору о чем угодно то есть как да вот так иван владимирович матвей развернулся и опираясь на подоконник продолжил Что угодно это может значить. Но то, что Калмыкова работала в этой бригаде — факт. Однако мы не знаем, как умерли остальные. Ну, допустим, Локтев. Ведь он мог стать случайной жертвой. «Случайной жертвой падения в серную кислоту?» — взвился Иван. Калмыкова сказала, на фото были останки. Его буквально растворили. Случайно. Так все, мальчики, разошлись примирительно сказала я. «Матвей, Иван Владимирович прав. Случайно искупаться в серной кислоте невозможно, если только не планируешь так из жизни уйти». «А про остальных нам что-то известно?» «Известно», — кивнул Иван. «Я ведь еще и справки навёл, пока к вам из лагеря на такси ехал. Мой двоюродный брат работает в центральном аппарате МВД. Пришлось побеспокоить». «Надо же». «А я не знала, что у вас такие родственные связи имеются». Заметила я, удивившись, как за столько лет довольно тесного общения с Иващенко умудрилась не знать такого. «Вы, Аделина Эдуардовна, не обижайтесь, но вас другие люди вообще мало интересуют. Если только вы их на стол взять не собираетесь», — сказал Иван, и я увидела, как прячет улыбку Матвей. «Так вот». Братец мой двоюродный рад, конечно, не был, но информацию подбросил. Второй хирург повесился в гараже своего родственника. Сестра-анестезистка вскрыла вены в съебной квартире. Ну, оставались операционная сестра Ларичева, ее, как выяснилось, нашли сегодня в нашей котельной, и Инна Алексеевна Калмыкова. «И она, к счастью, жива и здорова», — пробормотала я. «Но у нее пропал сын», — напомнил Матвей, возвращаясь за стол. «А есть ведь, кажется, еще и дочь». «Да, дочь-студентка, лет девятнадцати. Судя по всему, очень проблемная девочка», — сказал Иван, допивая чай. На момент пропажи сына Инна Алексеевна не могла с ней связаться. При мне несколько раз звонила, но телефон не отвечал. Скорее всего, девчонка часто не ночует дома». Теперь я встала из-за стола и заходила по кухне. Опять меня угораздило вляпаться в историю. Мало мне было проблем с Ульяной Ненашевой. Определенно я утратила способность разбираться в людях. Мне не дает покоя тот год ее работы на Волге, сказала я, глядя на иващенко Не прольете свет случайно? Да, там ничего криминального, отмахнулся Иван. Калмыкова потеряла слух. Практически оглохла на левое ухо. Делала тимпанопластику и пластику слуховых косточек. У нее подруга — лор-хирург. Потом действительно немного работала анестезиологом в городской больнице. «Ясно. Хотела скрыть, что плохо слышит. Видимо, слух окончательно так и не восстановился», — пробормотала я. «Ну, хоть тут ничего криминального». «Слушайте, Иван, а как вы из нее все это выудили, а?» задавая определенные вопросы. У Калмыковой нервы на пределе. Она напугана, даже не заметила, как язык развязался. Ей бы, конечно, в стационаре полежать, подлечиться. И тут у меня зазвонил мобильный. Я взяла трубку. Это оказался дежуривший сегодня Филипп Басалаев. «Аделина Эдуардовна, добрый вечер. Извините, что беспокою, но у нас ЧП». «Что случилось?» «Пропал клиент». «Как это пропал?» — не поняла я. На вечернем обходе отсутствовал и до сих пор не появился. Я решила сперва вам позвонить. «Правильно. А чей клиент?» «Матвея Ивановича». И почему-то я сразу поняла, как его фамилия.